Глава третья. Вся неделя прошла как в тумане. Учеба, дом, работа, дом и опять учеба. Я начала считать дни до своего увольнения. Сложно мне не было, но я понимала, что рано или поздно мой запал кончится. И так плановая летняя подработка неведомым образом затянулась и превратилась в весенне летнее осеннюю Маму еще летом повысили поставили на очень перспективную и высокооплачиваемую должность. И пусть она почти все время теперь пропадала в заграничных командировках, но на учебу для сестры, так же, как и на мою, у нас теперь были деньги. Моих личных накоплений хватало на два семестра вперед. Очень с этим мне помог Глеб, когда заплатил неприлично большую сумму за услуги няни. Конечно же, лучше бы той ситуации не было вообще, Но летом Олесе стало плохо, и, потеряв сознание, она получила травму головы. Они с Глебом тогда только начинали сближаться и не жили вместе. Няни у Олесиной малышки не было, а единственной, кого знала и принимала моя морковочка, пока ее мама лежала в больнице, была я. Две недели я жила в соседской квартире Олесе, заботясь о Марише, пока не мог Глеб. Еще я помогла найти ему няню но никак не ожидала, что на мою карту поступит такая огромная сумма, ведь я сделала бы все то же самое и безвозмездно, потому что ближе Морковочки и Олесе у меня были только мама и сестра. После того, как отпала необходимость в подработке, я вернулась с отгулов, но уволиться так и не смогла. Слишком хорошими у меня были отношения с директором кафе. Ей была мама одной из моих одногруппниц – Я сильно была ей обязана удобным графиком и повышенным окладом. Лишь из-за этого я согласилась доработать до октября, а сейчас считала дни до заветной свободы. «Кориш!» На кухню, шаркая по полу своими пушистыми тапками-собачками, зашла Кристина. «Смотри, ты его знаешь?» Сестра подставила мне под нос свой телефон с изображением Скольникова-младшего. «Лучше бы не знала». Поморщившись, произнесла я и отодвинула ладонью ее телефон. Глаза бы мои этого засранца не видели, но он, как назло, со среды по пятницу не пропустил ни одну пару. Больше не подходил ко мне и даже не заговаривал со мной, но смотрел слишком... кровожадно, что ли. Кристина положила телефон на стол, так и не свернув страницу Инстаграма, словно специально издеваясь надо мной и пошла к холодильнику. «На плите сырники, малая!» Не оборачиваясь, произнесла я и сделала медленный глоток уже второй чашки кофе. Первую я выпила как раз-таки с сырниками. «Вот и не лень тебе так заморачиваться!» усмехнулась сестра, но все же зашумела посудой. Мамы опять не было. Она только на прошлой неделе вернулась из командировки и во вторник опять уехала. А я же любила поесть вкусно. Да, это я любила больше, чем просто готовить. Тем более сегодня у меня был выходной. И хорошее настроение, потому что я была уверена, что не увижу рожу Скольникова. А еще мне сегодня впервые не приснился его отец, и я решила, что это хороший знак, просто прекрасный. Как я и предполагала, меня начала отпускать. «Ты мне так и не ответила», Присев за стол, сказала Кристия. «Это мой одногруппник. Скольников Роман, засранец редкостный. Как ты на него вышла?» Подписался на меня, улыбнулась сестра и полила сырники клубничным вареньем. Мама сварила его летом, еще до своего повышения. И скоро наши запасы опустеют, и придется покупать магазинное. Красавчик такой, вот я и сходила к нему на страницу, А он, оказывается, уже подписан на тебя, Заюш. Я опять поморщилась и залпом допила кофе. Я ненавидела вот это ее Заюш. Впрочем, так же, как и она, мое малая. Но что поделаешь с тем, что, несмотря на довольно маленькую разницу в возрасте, я ощущала себя старше ее лет на 10. С самого детства. Наверное, это какое-то отклонение или синдром гиперопеки. А может быть, отличницы. Нужно обязательно почитать материал по этой теме. Я помыла кружку, потом подняла крышку со сковороды и совершенно не удивилась. Кристинка положила себе все сырники, но даже не подумала помыть сковородку. Ну точно малая. Выключив воду, я окинула взглядом кухню. В целом было чисто, хотелось бы поидеальнее, но генеральная уборка сегодня в мои планы не входила. Сегодня я хотела увидеться с Олесей и, конечно же, морковочкой, но и предположить не могла, что опять все пойдет наперекосяк. Не успела я выйти из дома, как по видеосвязи позвонила мама и начала, глядя в камеру, моими руками искать какие-то важные документы, которые она почему-то оставила в своем столе. Я не понимала, как можно было оставить важные документы дома и вспомнить о них только через неделю, но мама не торопилась что-либо объяснять, лишь попросила сфотографировать их и переслать ей. «Да тут сто с лишним страниц!» – возмутилась я. Мама же отвлеклась, услышав хлопок двери и, глядя в сторону, заговорила явно не со мной. «Дочь сейчас все сфотографирует и отправит мне». Такой формат не пойдет, Анастасия Игоревна, произнес мужчина голосом Скольникова. Я выпустила телефон из ладоней, словно обжегшись, и он плашмя упал на столешницу. Пусть ваша дочь отвезет их Нине, она сама все отсканирует. Дверь с той стороны экрана опять хлопнула, а я попыталась восстановить свое дыхание. Показалось, мне просто показалось. Я слишком часто думала о Марке и о той ночи. Вот мужчина и мерещился мне везде, где только можно. Даже в романе я уже начала видеть его отца, потому и стала не переносить парня еще сильнее. «Кориш, ты где?» «Здесь я». Я подняла телефон и, тяжело выдохнув, произнесла. «Говори уже адрес». В начале года их офис переехал, и новым адресом я не интересовалась. -то не довелось мама продиктовала мне название одного из бизнес-центров москвы который у многих определенно был на слуху а затем внутренний номер секретаря которому я должна была отвести документы до нужного адреса я добралась довольно таки быстро пришлось проехать всего четыре станции метро правда с двумя пересадками наконец найдя нужное мне здание, Я замерла на месте и перевела дух. Никогда не любила современные высотки, особенно напичканные словно муравейники различными офисами и предприятиями. Мне еще, видимо, повезло. Два соседних здания были в два раза выше. На первом этаже я подошла к охраннику и, как и сказала мама, попросила его связаться с некой Ниной, с таким-то внутренним номером. «Хорошо», – кивнул охранник, все еще держа трубку у лица, словно та неведомая Нина могла его еще и видеть. «Девятнадцатый этаж, девушка. Лифт вон там». Мужчина махнул рукой в сторону лифтов, словно я была слепой и не в состоянии сама их увидеть. Первый же сюрприз ждал меня в лифте. В здании было всего 19 этажей и мне пришлось нажать на последнюю кнопку, красивую большую кнопку с выгравированным названием слева от нее. Латиницей там значилось CM Group, так же, как и на всех остальных этажах, начиная с 15-го. Я потерла переносицу, совершенно ничего не понимая. Мама раньше работала в совершенно другой организации, маркетологом, Потом ее повысили до директора по связям с общественностью. Но почему же она не сказала, что перешла работать на совершенно другое предприятие еще и сразу на руководящую должность? Бред какой-то. Когда лифт наконец-то издал противный звуковой сигнал, больше похожий на писк, меня встретила доброжелательная женщина в возрасте около 50, с аккуратно уложенным пучком волос и в светло-сером брючном костюме. «Здравствуйте!» – улыбнулась она вежливо. Но мне на мгновение показалось, что женщина испытывала легкий дискомфорт. Наверное, мама забыла меня представить. Вот женщина и поприветствовала меня, но как-то косо. Я Нина Михайловна. Я просто кивнула и протянула ей папку, тут же развернулась и нажала на кнопку лифта. Несмотря на закрытые створки, сам лифт еще не успел уехать. А потому я быстро в него заскочила, как только двери разъехались вновь. И, попрощавшись кивком с Ниной Михайловной, тут же достала телефон и, пока не забыла, вбила название организации в поисковик. Первыми тремя ссылками шли сайты крупного застройщика, даже их инстаграм, потом «Корпусная мебель», Органы и топки, бухгалтерские услуги для бизнеса, снос и демонтаж. Да, много организаций было с таким названием. Затем я стукнула себя по лбу и, пролистав ленту вверх, начала выискивать взглядом знакомый адрес. Долго искать не пришлось. Самая первая ссылка на застройщиков и была тем, что я искала. Меня ненадолго кинуло в пот. Моя мама была далека от таких крупных компаний. Да это же целая корпорация. Как ее взяли на такую должность? И почему она нам с Кристиной ничего не сказала? Вот что удивляло меня больше всего. Возможно, я была слишком недоверчивой по жизни, но упорно продолжала считать себя всего лишь реалистом. Так вот сейчас мне все виделось в каком-то странном свете – с таким налетом таинственности. Уже на обратном пути, сидя в вагоне метро и подключившись к Wi-Fi, я опять зашла в браузер и открыла официальную ссылку на портал этого CM-застройщика. Еще раз нашла там юридический адрес, еще больше убеждаясь, что все верно, а затем увидела вкладку «Наша команда». Мамина фотография там действительно была, аж одиннадцатая, Но пока я долистала до нее, прошла целая вечность. И я не только проехала нужную мне остановку, я просто залипла на экране телефона, понимая одну единственную вещь. Это рок какой-то. Он меня преследует. Везде. В жизни, во сне, на учебе, даже в разговорах с мамой. Чёрт же! Я не перепутала. И действительно слышала именно голос Скольникова сегодня утром. Марк Скольников, он же генеральный директор, он же председатель совета директоров. Ты смотри какой! Все сам, все сам. И не жирно ему будет. Да и вообще, если он действительно настолько серьезный дядя, то почему его сын учится не в МГИМО, МГУ или Вышке? Почему в нашей гуманитарке? Стоп. Он же перевелся, и даже сплетней никаких не было откуда именно. Почему это не показалось странным с самого начала? Ах, тихо простонала я и растерла виски. Да какая мне разница, господи, забыть, пережить, не думать и не вспоминать. Все. Я решительно смахнула вкладку с сайтом организации и, свернув браузер, заблочила телефон. Вышла на ближайшие остановки и поехала в обратную сторону. Чертова рассеянность и шоковое состояние. Ни о каком визите к Олесе больше и речи не шло. Тут бы мысли в кучу собрать. Вечером мама прислала мне сообщение с благодарностью. А Кристина даже помогла с ужином, почистив картошку. Я же, немного расслабившись, решила, что зря подозреваю и вижу во всем какую-то теорию заговора. Следующие пять дней до середины недели прошли спокойно. Мама больше не теряла никакие документы, Кристина справлялась с подготовительными тестами к ЕГЭ самостоятельно, и мне оставалось их лишь проверять. В баре ко мне никто не приставал, и я благополучно доработала свои самые последние смены, забрав трудовую. А Рома Скольников не подходил ко мне ближе, чем на три метра, И это не могло не радовать, но было кое-что еще. В ночь с понедельника на вторник мне опять приснился Марк. А потом на следующую ночь, и еще на одну, и еще. Я поняла, это все дело в ромке, забубнила я полусонная себе под нос утром в пятницу. В дверь очень настырно звонили, да еще и в такую рань. Я быстро подхватила домашние штаны и, запрыгивая в них по пути, поспешила к двери. Кто-то очень нетерпеливый, даже не подумал отпустить кнопку звонка. Все звонил и звонил. «Да иду я, иду!» Рявкнула я и, открыв внутреннюю дверь, заглянула в глазок. «Мама! Да твою же бабушку!» «Мама! А ты голову не забыла?» Зло выговорила я, распахнув дверь, и только потом глянула на часы. Пришлось на них нажать, потому что они все еще были в режиме сна, и экран не светился только по поднятию руки. «Четыре утра!» – застонала я. «Ну, прости меня, милая, я действительно не знаю, куда подевались мои ключи, но их я точно брала с собой. Я же дверь как-то закрывала!» Ласково улыбнувшись, произнесла мама и, разувшись, крепко меня обняла. От нее очень приятно пахло новыми цветочными духами, да и выглядела она сейчас очень счастливой, хоть и утомленной. «Ой, кориш, если и потеряла, то в гостинице. Неужели хоть один немец поедет в Россию специально для того, чтобы нас ограбить?» «Ну-ну», я скрестила руки на груди и поморщилась. Мама глупела на глазах, и это меня расстраивало. Я проследила взглядом за тем, как она на пару минут замерла у зеркала, любуясь собственным отражением, а потом сняла заколку с волос, распуская длинные пепельные локоны. Да, мама, в отличие от нас с Кристиной, была голубоглазой блондинкой со светлой кожей, типичная славянская красавица. Мы же с сестрой взяли слишком многое от отца и почти ничего от матери» истиня черные волосы, смуглая кожа и слегка миндалевидный разрез глаз. Без макияжа стрелок эта деталь внешности была почти незаметной, но придавала этакий налет загадочного кошачьего взгляда. Я тяжело вздохнула, еще раз подняла руку, чтобы глянуть на время, но часы так и не загорелись. Я ругнулась про себя, выключила режим сна и пошла на кухню за дозой кофе. Ложиться спать было теперь бессмысленно. все равно скоро вставать. А потом опять на пары, и опять Рома, и опять эти плавящие мое тело сны. Только вот о Марке я вспомнила намного раньше, чем ближайшей ночью. На этот раз ситуация после пар повторилась. Я вышла за территорию института и, двинувшись вверх по парковке, узнала знакомый внедорожник. Дверь опять распахнулась перед самым моим носом. И в этот раз я не стала выпендриваться, а просто молча забралась в высокую машину. Благо, на мне были черные джинсы, и мне не пришлось светить нижним бельем, карабкаясь вверх на переднее сиденье.